Восток есть Восток. Мне позвонил драматург Александр Володин. "Сергей, хотите заработать?" "Очень", сказал я. "Жду вас на ленфильме. Приехали двое из Тбилиси, члены ЦК Комсомола Грузии, окончили в Москве сценарные курсы, имеют предписание снять дипломную художественную короткометражку на ленфильме. А диата причём, сценарий ужасный, надо его переписать". Тут уже составляют договор. Вы будете третьим соавтором. Заработаете рублей 400. Ого. Я приехал на ленфильм. Грузины произвели сильное впечатление. Это вам не Аре Стархов. Замшевые куртки, джинсы, ковбойские сапожки. Один представился Джон, второй сказал Гриша. Сценарием они были вполне довольны. Опытку Линфильма навязать им с автора восприняли мужественно. Это взятка, решили они, которая необходима дать студии, то есть всё правильно в грузинских традициях. Я быстро прочитал сценарий. Действительно, жалкое произведение, дорожное кутерьма с пощёчинами уценённый Чаплин. Картина будет немая, сказал Джон. манери 30-ых годов. Гриша, украдкой заглянув в какие-то бумаги, страшно напрякся и произнёс в рамках обусловленного молчания: "Мы уединились, чтобы всё обсудить". Джон и Гриша вели себя миролюбиво. Я был неотвратимым злом, той данью, которую гений вынужден платить современному обществу. Сценари заключили договор. Я взял экземпляр сценария, чтобы дома его переписать. На прощание грузины сказали: "Мы по своему убеждению". Джасис. Кто? Не понял я. Джасис. Я растерялся. Джазисты, что ли? Кто ещё раз прошу? Джаисты. Последователи Джойса.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 Я посвящаю его тебе, крича. А я тебе, Джон. Мы отвезлись с Цнари на лен фильм. Через несколько дней позвонил Володин. Сергей, я вас жутко подвёл. Непредвиденная история: грузины оказались самозванцами и мошенниками. То есть они действительно члены ЦК Комсомола, но всё остальное липа. Они не заканчивали сценарных курсов.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 Вдруг я заметил, что он меня рисует, и довольно похож. Я понял, что разговаривать с ним бесполезно и ушёл. Володин говорил потом: "Знаете, я всё понимаю. То, что эти жулики в ЦК, понимаю, то, что бездарные, понимаю, то, что у них фальшивые бумаги, понимаю, то, что Лин фильм вам не заплатил, понимаю. Я одного понять не в силах". Одно мне кажется совершенно непонятным, то что эти мошенники осмелились не угостить вас коньяком. А я вдруг подумал: надо уезжать из Ленинграда.